Глава семнадцатая. Ультиматум. Лимерей, Оставив Дэниела и Телериена, я не переставала оборачиваться назад. Тревога за них не покидала меня. Впрочем, как и за себя. Дневник Николаса в руках наших врагов. Они наверняка уже были осведомлены о том, что я и есть та, кого они искали. Только зачем? В любом случае, я должна осмотреться в замке и найти дневник Николаса. Это единственная память, которая мне от него осталась. К тому же, дневник могут использовать против меня. С другой стороны, если бы о моем происхождении уже знали, то караульные не пустили бы меня в столицу. Или это такая хитрая уловка, заставить меня саму к ним прийти? Знают, что дневник хранит тайны, о которых нельзя никому рассказывать, и я за ним вернусь?» Я тряхнула головой и стиснула кулаки. «Хватит. Я и так жила в вечном страхе, что меня раскроют. Теперь кошмар осуществился. Отступать некуда. Это ведь была моя идея — отправиться в столицу, чтобы расшевелить этих недоброжелателей. С такими мыслями я добралась до ворот второй городской стены. Стража пропустила меня по слечителю ауры без лишних вопросов. Я быстро пересекла столичные улицы, все время чувствуя себя не в своей тарелке. Нет, это был не первый город, который я посещала, но в них я всегда ощущала себя как в клетке. Здесь слишком много людей. У замковой стены пришлось пройти полный досмотр. Я даже не стала возмущаться, когда стражники перетряхнули всю мою алхимическую сумку. Да, потенциальных ядов там было много, так что пришлось ее оставить у них, как и нож-собирателя. Общаться со стражей пришлось записками. В последнее время я к этому уже привыкла. Коротко пояснила, зачем я здесь, вызвав у них недоверие. Однако проверка быстро показала, что я не солгала, сказав, что являюсь главной помощницей погибшего королевского алхимика, и меня пропустили в замок. Он и правда впечатлял. Не только практичностью, но и красотой и изяществом, чего не скажешь о моем. А уж народу здесь было. Я нервничала. Не только потому, что чувствовала себя здесь чужой. Меня начал одолевать голод. Поскорее бы добраться до лаборатории и сделать себе кровезаменитель. Примерное устройство замковых стены внутреннего двора я знала, а вот как устроен дворец, я не имела ни малейшего представления. Да и куда идти тоже не знала и растерянно замерла. «Вы здесь впервые?» — спросил стражник. Я кивнула. «Я провожу вас». «Перед королем в таком виде не появляются», — с улыбкой произнес он. Я сердито посмотрела на него. И что не так с моим видом? Охотничий костюм, практичный и теплый. А в платьях по лесам особо не побегаешь. Могла бы говорить, так бы и сказала ему. Однако от помощи я отказываться не стала. Но он был прав. К королю в таком виде идти нельзя к тому же даже страшно представить сколько времени я не мылась в лесах теплая ванна даже не роскошь, а просто воображение стражник передал меня в руки дворцового караульного и вернулся на свое место королевский алхимик окинул меня оценивающим взглядом дворцовый страж. я просто кивнула жалея что не могу говорить сама судя по его виду Он мне не слишком-то доверял. Хорошо, что по пути он ко мне не приставал с расспросами. Я была сосредоточена на том, чтобы запомнить дорогу. Караульный перехватил по пути юркую служанку, когда мы поднимались по широкой лестнице на второй этаж, и отдал ей короткое распоряжение, что меня надо привести в порядок перед аудиенцией. Заодно он отметил, что меня ждут покои королевского алхимика. Девушка кивнула и побежала дальше. В замке было тепло. В отличие от моего, он был сделан сплошь из белого камня, а окна в нем были высокие и стрельчатые. Мы остановились в пустующем левом крыле напротив огромной двери. «Здесь ваши покои. Соседняя дверь — лаборатория. В вашем распоряжении будут лучшие собиратели. Достаточно будет составить список всего необходимого и отдать им» поставил меня в известность караульный. Я немного замешкалась, но кивнула, не решаясь войти в покои, предназначенные для алхимика короля. «Я вас оставлю. Юлента скоро подойдет. Заберете у нее оба ключа от комнаты и лаборатории. Если что-то понадобится, вы всегда можете к ней обратиться». Я кивнула еще раз, а стражник посмотрел на меня задумчивым взглядом. «Немая, что ли?» Я криво усмехнулась, но кивнула снова. Можно и так сказать. Я осталась одна в ожидании служанки, но долго находиться в одиночестве мне не пришлось. Я услышала ее шаги и шуршание юбки задолго до того, как она пришла. «Извините за ожидание», — торопливо произнесла Юлента. «Госпожа...» Я тяжело вздохнула, искосо взглянув на нее. Совсем юная, даже моложе меня. Чуть полновата, но симпатичная. Русые волосы уложены в нехитрую прическу. Кожа ее была несколько темнее, чем у северян, а глаза чуть раскосые. Они выдавали в ней южную кровь. Сообразив, что я не назовусь, Юлента просто открыла дверь и пропустила меня внутрь. Мы оказались в покоях. Я застыла на пороге. В моем замке не было такой роскоши даже в его лучшие годы. Между окнами стояла огромная кровать с балдахином. С правой стороны находилась тумбочка. У окна — трюмо. Огромный шкаф занимал всю правую стену. Слева располагалась дверь в умывальную. В комнате была обеденная и письменная зона. Ее отделка заслуживала особого внимания. Над карнизами и расписным потолком наверняка трудились лучшие художники государства. «Проходите же, не стесняйтесь!» произнесла Юлента, похоже, несколько обиженная моим молчанием. Я сразу же бросила взгляд на письменный стол. Чернила и перо там были, а также листы бумаги. Я поторопилась к столу и начала писать, чтобы служанка не приняла меня за зазнавшуюся особу. Я Лемирей де Дюпон. Я не могу разговаривать, так что мне придется общаться с вами записками. Надеюсь, вы к этому привыкнете. Сейчас мне нужна горячая ванна и ключи от лаборатории. Хочу там осмотреться. Платье можете подобрать сами, я в них ничего не смыслю. Я протянула записку Юленте, она приняла ее с некоторым удивлением и охнула. «Я все подготовлю». «Простите, не знала, что вы...» Я махнула рукой, показывая, что все нормально. И даже улыбнулась. Юлента несколько оттаяла, поняв, наконец, причину моего молчания. «А если она узнает обо мне правду? Будет ли так же тепло относиться или убежит без оглядки? Ведь заговорщики в любой момент могут открыть всем, кто помогал Николасу». «Николас...» Даже от его имени веяло теплотой и заботой, а при воспоминаниях о нем у меня снова защипало глаза. Нет, я не буду плакать. Сначала нам с Дэниелом надо выяснить все до конца. Плакать будем потом. Ведь для этого я и пришла. Ни за что не сунулось бы в столичный замок, если бы не острая необходимость. Каждый день, который я жила среди людей, был похож на хождение по лезвию ножа, Здесь же это лезвие было как никогда тонким и острым. Спохватившись, я догнала Юленту у дверей. Она вопросительно на меня взглянула. Я подозвала ее к столу и на том же листке написала. «При досмотре отобрали мою алхимическую сумку. Попросите, чтобы ее доставили сюда». «Хорошо», — кивнула Юлента и вышла из апартаментов. Я закусила губу, раздумывая, что я буду говорить королю на аудиенции. Будет слишком много свидетелей, а мне бы очень хотелось пообщаться с ним наедине. Что-то я сомневаюсь, что тайная канцелярия была совсем не в курсе происходящего. Если бы Дэниела не подставили, все было бы намного проще. Дэниел. Так странно было встретиться с ним снова. Я бы даже сказала, неожиданно и приятно. Я до сих пор чувствую себя перед ним виноватой за то, что не объяснила все и сразу, за то, что дважды на него накинулась, не контролируя себя, за то, что оставила его. А ведь в первое время не проходило ни дня, чтобы я о нем не вспоминала. Потом рутинные дела несколько уняли мою боль. Но все равно я не могла подпустить кого-то к себе так же близко. Да и не хотела. Когда Дэниел снова появился в моей жизни, я не знала, как на это реагировать. Не верилась, что это реальность. Да и пропасть между нами была настолько ощутимой, что я не понимала, возможно ли все вернуть. Но она исчезла сама собой. Даже не со смертью Николаса, а намного позже. В те дни, когда мы пробирались к замку карток, от мысли меня отвлек осторожный стук в дверь. я вздрогнула, но открыла в покое вошла ее лента держа несколько сложенных платьев, поверх которых лежали украшения для волос Из умывальной я услышала звуки льющейся воды видимо там находилась потайная дверца через которую приходили слуги, чтобы все подготовить платье выберите сами они должны вам подойти прическу я сделаю сама. «А пока примите ванну», — улыбнулась ее лента. Я рассеянно кивнула и прошла в ванную, где отдалась в руки заботливых служанок. Даже хорошо, что я не разговариваю, а то кто-нибудь мог случайно заметить мои необычно длинные клыки. Раньше их надо было скрывать, но сейчас они выручают в длительных походах по лесу, когда я время от времени отправляюсь на охоту. Меня оттирали долго. Травяные ароматы наполняли комнату, но не помогали расслабиться. Я всегда помнила, кто я. Не понимала только, зачем природа вообще создала кого-то вроде меня и Телериена. Из ванны я вышла совершенно другим человеком. Моя белая кожа хранила легкий аромат цветочных масел. Да, она была идеальна. На теле и лице... Не оставалось ни единого шрама, даже после самых страшных событий или неудачных вылазок по всей Артении. Единственный шрам, который был виден, это след на плече от укуса оборотня 10 лет назад. Воспоминания о последствиях моей опрометчивой драки до сих пор заставляют вздрагивать. В комнату я вернулась с полотенцем на голове и в длинной белой рубашке, которая доходила мне до середины бедра. Юлента взглянула на меня и, казалось, не узнала. Я задумчиво остановилась перед шкафом, выбирая платье. Красное, темно синее светло-голубое, серебристое, с чёрным лифом, подол которого переходит в пламенеющий рыжий. Я перестала носить платье с тех пор, как подалась в собирателе. В повседневной одежде всегда предпочитала штаны. Да, платья были красивыми, но непрактичными. От мук выбора меня спасла Юлента. Она вытащила из шкафа темно синий наряд и приложила его ко мне, подтащив меня за локоть к зеркалу. Цвет мне подходил, и я кивнула, одобрив ее выбор. Юлента помогла мне надеть платье после того, как подобрала комплект нижнего белья. Она же застегнула все мелкие пуговицы и крючки на пышном наряде. Жесткий лифт врезался в кожу а туго затянутый корсет мешал сделать глубокий вдох. Великие духи, как придворные дамы в этом ходят! В них же дышать невозможно! С другой стороны, мне это могло даже пойти на пользу. Чем реже я дышу, тем меньше ощущение жгучей боли в венах и легких. Николас как-то сравнивал мою кровь с человеческой и пришел к выводу, что моя не может переносить по организму кислород. Возможно, из-за этого мне и приходится брать чужую. Тем временем Юлента занялась моими волосами. Она чуть завела их какими-то инструментами, скрепила на затылке пряди серебристой лентой и нацепила мне на голову серебряную диадему с небольшим черным камнем в центре. Последним моим испытанием стали туфли. Они были неудобными и на высоком каблуке, но, увы, ничего более практичного мне не предложили. Юлента передала меня в руки проходившего мимо гвардейца и велела сопроводить меня до королевского зала. Минуту мы с ним пристально смотрели друг на друга, и я невольно напряглась. Заметил ли он во мне опасность или просто не видел раньше в замке? Обстановку разрядила Юлента. «Господин Лэнстром, выкажите должное уважение к алхимику Его Величества». «Алхимик?» растерянно произнес гвардеец. «Да», — с вызовом сказала она. «А теперь проводите госпожу Дюпон до королевского зала». Меня охватило раздражение. Но почему меня все называют госпожой Дюпон? Я Дэ Дюпон. Не знаю почему, но неполное произношение фамилии меня всегда возмущало. «Да, Телериен рассказал мне кое-что о моем роде» но, к сожалению, он не знал того, что знали когда-то другие вампиры. И остались ли они вообще? Гвардеец кивнул Юленте, а затем взглянул на меня с почтением. Я заставила себя улыбнуться, и мы начали путь по Королевскому замку. Я снова старалась запомнить дорогу. Один поворот, другой, переход по лестнице, еще поворот. На десятом я сбилась. Надеюсь, обратно меня тоже кто-нибудь проводит. По пути нам попалась стайка придворных дам в окружении то ли подруг, то ли фрейлин, которые с любопытством смотрели на меня. Мне стало не по себе от их изучающих взглядов. Отовсюду раздавались шаги и голоса. Внезапно перед нами вырос некто в темной униформе. Я вздрогнула. Этот знак на груди я не спутала бы ни с каким другим. Лично с представителями тайной канцелярии я еще не пересекалась, но очень много о них слышала. Господин Лэнстром, произнес высокий жилистый мужчина, мне надо с вами поговорить. Взгляд агента тайной службы короля остановился на мне. Я тут же уставилась в пол, чувствуя, как сердце ухнуло вниз. Как освобожусь, сразу к вам вернусь. Кивнул мне сопровождающий. «А что за юная прекрасная леди с вами?» — спросил его агент. «Я по-прежнему не поднимала головы. Почему всегда, когда оказываешься рядом с представителями служб правопорядка, тебе кажется, что сейчас тебя обвинят во всех бедах королевства? Госпожа Дюпон?» И снова мне захотелось огреть господина о чем-нибудь тяжелым. «Я Дэ Дюпон!» Я позволила себе поднять взгляд на агента тайной канцелярии. Он разглядывал меня с очень уж сильным интересом. В нем что-то было. Я не понимала, что именно, но хищник внутри меня напрягся. Он почувствовал острую опасность, исходившую от этого человека, и был готов вцепиться ему в горло. Но я уняла инстинкты и заставила себя улыбнуться. «А куда вы направляетесь?» — осведомился он у господина Лэнстрома. «Провожаю госпожу на аудиенцию к королю», — ответил гвардеец. «Вот как!» — протянул агент тайной канцелярии, который так и не представился мне. «Наверное, он думал, что я его не слышу, но я различила каждое слово, которое он произнес моему сопровождающему, практически не разжимая губ». После сопроводите госпожу Дэ Дюпон в мой кабинет. Удивленный господин Лэнстрем кивнул. Я сделала вид, что ничего не слышу. Только внутри все будто перевернулось. Ощущение опасности усилилось. Надо отсюда бежать. Бежать как можно скорее. Так говорили мне инстинкты. Но я не могла. Я еще даже не приблизилась к тем делам, которые запланировала здесь. Мне повезло, что до королевского зала оставалось не так уж и далеко. Караульные сразу отреагировали на наше присутствие и окинули меня внимательным взглядом. Кое-кто смотрел с откровенным мужским любопытством. Я почувствовала себя крайне неуютно. В охотничьем костюме я не вызывала бы ни у кого подобного интереса. А что сказал бы Дэн, если бы увидел меня такой? От этой мысли сердце будто замерло, но диалог караульных вернул меня в реальность. «Госпожа де Дюпон!» — осведомился один из них. Я кивнула, не сразу поняв, что обращаются ко мне. Двери в тронный зал распахнулись, и я оказалась в настолько светлом помещении, что мне даже пришлось прищурить глаза. Я неуверенно двинулась к двум тронам и сделала неуклюжий реверанс, остановившись от них на почтительном расстоянии. Почти сразу двери за мной захлопнулись. Я подняла взгляд на короля и молодую девушку в белом платье, что сидела рядом с ним. Король Ричард Карпентер и его дочь принцесса Аннабель. На портретах их изобразили на удивление достоверно, только вживую король выглядел чуть старше. Смотрелся он, как и подобает его положению, величественно и гордо. От него исходила сила, и даже мой внутренний хищник признал ее. «Приятно видеть, что мое предложение приняли, даже спустя столько времени», — улыбнулся его величество Ричард. «То, что случилось...» — начал было он, но я рискнула прервать его жестом. Я вскинула руку и мотнула головой. Надеюсь, он поймет меня и не сочтет невеждой. Великие духи, ну почему вы отняли у меня речь, когда она мне так нужна? Это Дэниел научился понимать меня с одного жеста. А как быть с остальными?» Я попыталась изобразить, что не могу говорить. Если король с принцессой меня и не поняли, то вот гвардейцы, окружавшие их, оказались более смышленными. Ваше величество, похоже, девушка не разговаривает, шепнул ему на ухо тот, что стоял ближе всего. Я поспешно закивала, но тут же спохватилась. Обычный человек ничего не услышал бы с такого расстояния. Тогда подайте ей перо и чернила, распорядился король. Его приказ тут же был исполнен, и я с облегчением выдохнула, заставив себя успокоиться я начала выводить буквы на белом листе. Я и правда решила воспользоваться вашим предложением и переселиться на время в замок. Спасибо, что сохранили положение королевского алхимика за мной после смерти Николаса. Желающих занять это место наверняка было много. Причины его гибели мне до сих пор не ясны, и я все еще пытаюсь в них разобраться. Я осторожно подала записку королевскому гвардейцу. Это был сильный и крепкий мужчина в легких доспехах. Он пробежался по ней глазами и передал его величеству. Я пристально всматривалась в лицо Ричарда. Поймет ли он намек? «Гибелью вашего наставника занимается тайная канцелярия. Вам незачем лезть в это дело. Скоро оно будет раскрыто», — произнес король холодно, не изменившись в лице. Я нервно сглотнула. «Не понял? Или не знает, что против него зреет заговор, а петля на его шее затягивается все сильнее?» Я скосила глаза на стражника, но, тем не менее, снова взялась за перо. «Мне известно уже слишком много, и кому-то слишком много известно обо мне. Меня уже пытались убить. Я согласилась на ваше предложение в поисках безопасности и защиты» но не опаснее ли здесь, чем в простой деревне, откуда я пришла? Да, я ходила по очень тонкому льду. Не удивлюсь, если после таких слов меня велят выпроводить из зала для приемов». Стражник Королевской гвардии посмотрел на листок, поднял на меня пристальный взгляд, но, тем не менее, передал записку Ричарду. Его дочь также читала все, что я писала. Аннабель перестала улыбаться, и посмотрела на меня очень внимательно, как и ее отец. «Остмунд!» — окликнул он гвардейца, через которого я передавала записки. «Ну вот, сейчас меня выпроводят», — подумала я. «Уведи всех отсюда! Оставь нас наедине с госпожой де Дюпон, произнес король. «Что? Мне послышалось? Или он меня понял и хочет поговорить наедине?» «Что?» — повторил мой мысленный вопрос Остмунд. «Ты слышал приказ. Выведи всех из зала. Оставь меня наедине с алхимиком». «Но...» Остмунд окинул меня подозрительным взглядом. Я подняла руки и ощупала корсеты бедра, показывая, что не имею при себе ни одного пузырька или оружия. «Как скажете, Ваше Величество», — поклонился гвардеец и быстро вывел всех из зала. Мы остались втроем я, король и принцесса. А теперь, Лемирей, напишите мне все, что вам известно. Обратился ко мне король Я хочу проверить, насколько ваши подозрения об опасности в замке схожи с моими. У меня пересохло в горле. Интонация короля не изменилась. По его лицу невозможно было ничего понять. Но сейчас от моего ответа зависело многое. Я закусила губу. И нервно взялась за перо, не зная, с чего начать. «Вы всегда держались далеко от замка», — произнес Ричард, невольно заставляя меня вздрогнуть. А Николас настоятельно просил не лезть в секреты его необычных зелий. У меня начали подкашиваться ноги. «Неужели он знает?» — в ужасе подумала я. «Зачем вы здесь на самом деле, лимерей Прямо спросил он меня. «Не знает». Я с облегчением выдохнула и быстро обернулась на дверь. Я помнила, что мне еще предстоит беседа с агентом тайной канцелярии. Взяв себя в руки, я принялась писать ответ. «Вам грозит опасность. Мы...» Спохватившись, я зачеркнула это слово так, чтобы его нельзя было различить, и продолжила. «Я ищу доказательства» и хочу спровоцировать недоброжелателей своим присутствием. Я знаю, что на границе неспокойно. Знаю, что между вами и Архимагом натянуты отношения из-за случая с некромантами. Это не совпадение. Смута началась три недели назад. В эти же три недели погиб и мой наставник. Я уже пыталась помирить вас с Архимагом, но ничего не вышло. Будьте очень осторожны. Если кто и способен защитить Артению, так это вы. Вы — ее последняя надежда. Вы можете предотвратить беду. Я же могу только помочь. Выдохнув, я протянула дрожащими руками листок королю. Ричард пробежался глазами по строчкам и взглянул на меня. Аннабель выглядела встревоженной. Я отошла еще дальше от тронов и уставилась в пол. Нет. «Теперь меня точно выставят». Наконец-то король нарушил тягостное молчание. «Ты права», — медленно произнес он. «Мой противник хитерок коварен. Я даже не уверен, что могу доверять тайной канцелярии. Приятно обрести неожиданного союзника в борьбе с невидимым врагом», — произнес Ричард, не сводя с меня взгляда. Я приняла листок из его рук и вывела новые строки. «Они причастны к смерти Николаса. Этого я им не прощу и не забуду». Король только хмыкнул, прочитав последнюю запись. Я видела, что Аннабель хочет у него что-то спросить, но не решается при мне. «Вы сильно рискуете здесь, Лемирей. Я могу приставить стражу к вашим покоям. Тогда вы можете не бояться нападения». Я благодарно кивнула, но в следующей записке написала. «Не стоит, это вызовет подозрение. Меня еще ждет на разговор агент тайной канцелярии. Если вы не можете доверять даже им, я могу вам помочь». Прочитав записку, король улыбнулся. «А вы весьма самоотверженная девушка, Лемирей». «Я просто делаю то, что считаю нужным», — ответила я в записке и сдержанно улыбнулась. Это было чистой правдой. Я всегда действовала, руководствуясь своими принципами. «Тогда можете быть свободной!» — кивнул король. Я сделала неловкий реверанс и развернулась к двери. У самого выхода украдкой бросила взгляд на бумажный лист, где оставляла записки. Ричард сложил его и убрал во внутренний карман. Меня вдруг охватила паника. Не сыграют ли эти записи против меня? Или же Ричард хочет показать мои слова доверенным лицам, и если он не может доверять даже тайной канцелярии, то кому он вообще верит? С такими мыслями я закрыла за собой дверь. Остмунд, который до этого момента нервно мерил шагами коридор, сразу же обернулся в мою сторону. Я молча кивнула ему и отошла от двери. Оказавшись в зале приемов, Я и забыла, насколько мое платье было неудобным и непрактичным. Тихо передвигаться в нем было совершенно невозможно. А это оказалось бы кстати, чтобы избежать встречи с агентом тайной канцелярии и проследить за ним самой. Господин Лэнстром со скучающим видом ожидал меня чуть поодаль. «Госпожа Дюпон», — произнес он, и я снова разозлилась на него. «Прошу следовать за мной. Кое-кто хочет с вами побеседовать». Я даже догадываюсь, кто. И снова потянулись бесконечные коридоры. Планировка моего замка была куда проще. Здесь я безнадежно запуталась. В лесу были хоть какие-то ориентиры, а здесь даже магические светильники выглядели одинаково. Разве что на стенах висели разные портреты. Вскоре мы остановились около огромной черной двери. Господин Ленстром постучался. Я стояла рядом с ним, а сама не знала, куда себя деть от напряжения и страха. Я чувствовала опасность. Животная интуиция, заложенная во мне с самого рождения, никогда меня не подводила. «Ходите!» — раздался изнутри мелодичный голос агента. Однако меня он пробрал до костей. Я не верила ему. Господин Лэнстром распахнул двери и подтолкнул меня внутрь а сам остался снаружи. Странно. Дэниел говорил, что основное здание тайной канцелярии находится за второй стеной. С другой стороны, это же служба самого короля. Должно же быть у них место и в самом замке. «Лемирей де Дюпон», — медленно произнес он. «Меня зовут Аарон Энтерис». Я взглянула на него, стараясь держать себя в руках и быть любезной. Я улыбнулась и вопросительно изогнула бровь, мол, «Зачем вы меня позвали?» Сама же я не переставала рассматривать Аарона. Подтянутый, высокий, наверняка ловкий. Светлые волосы небрежно собраны в низкий хвост. Карие глаза кажутся теплыми, но во взгляде затаенное торжество. Этот мужчина был красив, Но в тайную канцелярию его вряд ли взяли бы только за это. «Вы наверняка интересуетесь, зачем вы здесь?» Я кивнула. Улыбка агента тайной канцелярии стала ехидной. «Я знаю ваш маленький секрет», — склонившись над столом, произнес Аарон. Я почувствовала, как внутри меня все холодеет. «О, не стоит так беспокоиться», — сказал он. «Пока об этом знаю только я. Но это пока. Вы же не хотите, чтобы вся Артения об этом узнала? Тогда вы окажетесь в положении не лучшем, чем ваш друг. Да, кое-что мне о вас известно». Я стиснула кулаки и едва сдержалась, чтобы не оскалиться и не зарычать. «Ну-ну, не надо делать такое лицо и показывать свою натуру. Я прекрасно осознаю, что вы сильнее меня. Однако, если меня вдруг найдут мертвым, ваша тайна перестанет быть тайной». Я вздернула подбородок и уперла руки в бока. Страх куда-то исчез. Вместо него на меня нахлынула злость. «Хорошо, что он осознает исходящую от меня угрозу. Пусть боится». Все равно всей правды обо мне он не знает. Не может знать. Я бесцеремонно подошла к столу, взяла перо, обмакнула его в чернельницу и на первом же листе бумаги написала. «Чего вы хотите?» Аарон тонко улыбнулся. «Кажется, мой деловой подход ему понравился. Знал бы он, какая буря бушует у меня внутри». «Я хочу, чтобы вы стали нашей союзницей». «Вампиры, как и драконы, явление крайне редкое. Король Артении по просьбе вашего наставника запретил изучать его рецепты. Но кое-какие знания мы все же сохранили». «Это вы убили Николаса», — в гневе вывела я. Перо у меня чуть не переломилось, когда я писала эти слова. Ярость застилала глаза. Не знаю, что увидел Аарон на моем лице, но он заметно насторожился, и положил руку на эфес меча, висевшего в ножнах. «Николас сделал неправильный выбор. Мы предложили ему гораздо больше, чем король Артении, но он отказался на нас работать. Такие зелья, было бы глупо их упускать. Когда же ваш наставник пригрозил, что обо всем расскажет тайной канцелярии, его судьба была предрешена. Мы не могли этого допустить». Даже перед смертью он отказался сказать, где искать вампира и дракона. Кто бы мог подумать, что все это время вампир был у нас прямо перед носом?» Аарон покачал головой. «И мало того, что вы вампир, так вы еще и воспитанница Николаса. И тоже хорошо разбираетесь в зельях». Меня трясло. Перо все-таки переломилось в моей руке. Не знаю, как я сдержалась, чтобы не броситься на Аарона. И не сломать ему шею. Но я все еще стояла на ногах и даже смогла вывести непослушными пальцами, а если я откажусь. Тогда на вас ополчится вся артения. Пожал плечами Аарон, и замок карта к вам больше не поможет. Я отшвырнула перо и, уперевшись руками в стол, нависла над ним. Хищник во мне требовал крови, и сейчас я была готова пойти у него на поводу. Аарон нервно сглотнул, но быстро взял себя в руки. Однако ворот пиджака приподнял, лишив меня удовольствия созерцать его горло, в которое так хотелось вцепиться. «Я предлагаю вам то, что предлагал Николасу», степенно произнес Аарон. «Я хочу, чтобы вы работали на нас. Вы наверняка устали скрывать ото всех свою сущность. В эльфийских землях...» С вами будут обращаться как с королевой. Вы навсегда сможете забыть о собирательстве. Природа все предоставит сама. Не придется больше питаться кровью животных. Там все устроят специально для вас. Вы никогда не бедствовали, но мы готовы платить еще больше и предоставить все необходимое для ваших изысканий». «Да, теперь я начинаю многое понимать». Это же, по сути, государственная измена. Николас всем сердцем любил Артению. И, несмотря на то, что случилось, я сумела ужиться среди людей благодаря ему. Пойти на поводу у этих — значит предать память о Николасе. Я закрыла глаза, чтобы не видеть Аарона. Мне надо было время, чтобы взять себя в руки. До визита сюда я думала, что не умею злиться но я никогда не прощу им кровь Николаса. Никогда. Что же, это отличный шанс, чтобы доказать королю, как далеко зашли заговорщики и на что они готовы. Только мне было не совсем ясно, что им все-таки нужно. Каким-то невероятным усилием воли я заставила себя успокоиться. План созрел быстро и спонтанно. Я согласна вывела я на листе уже другим пером. Кажется, Аарон был удивлен моему ответу. Однако он облегченно выдохнул, поняв, что я не намерена его убивать. «Завтра на рассвете вас будет ждать кортеж. Для всех остальных вы уедете в другой город налаживать связи. Не опаздывайте. Это будет воспринято как отказ. Вы же не хотите оказаться в застенках замка, чтобы потом быть публично казненной?» Ярость вспыхнула во мне с новой силой. Только попадись он мне завтра в этом кортеже, и я сделаю с ним то, чего избегала делать с людьми все это время. Я до капли выпью из него всю кровь и выброшу иссушенное тело на напотеху падальщикам где-нибудь в лесу. Чтобы хоть как-то выместить свою злость, я вылетела из кабинета и с таким грохотом захлопнула за собой дверь, что она даже слетела с петель. Но мне было все равно. Сейчас я хотела оказаться в своих покоях и... и привести мысли в порядок. Лэнстрому я бросила такой взгляд, что он не рискнул даже ко мне приблизиться. Развернувшись, я отправилась искать свои апартаменты одна. Плутание по коридорам позволило успокоиться и выплакаться, не обращая внимания на встречных. Но когда я, наконец, взяла себя в руки, то поняла, что окончательно заблудилась. Я даже не знала, в какой части замка нахожусь. Но мои мысли все еще были далеко отсюда. Значит, заговорщики предлагали Николасу работать на них. Он отказался. Пригрозил, что сдаст шпионов тайной канцелярии. И за это его убили а перед этим пытали, чтобы узнать, где он берет кровь вампира и чешую дракона для зелий. И он не сказал. До последнего не выдал меня. Я остановилась и беззвучно всхлипнула. Слезы сами полились из глаз. Завтра на рассвете меня будет ждать кортеж. И завтра на первом же свободном участке пути я разнесу его в щепки. Духи помогут мне. Они дадут знак Дэниелу и Телериену. Дэниел, почему мне так его не хватает? Хочется уткнуться ему в плечо и просто выплакаться. Он не станет ни о чем спрашивать. Не будет ничего говорить. Лишь потом начнет задавать вопросы, пытаясь узнать, что творится у меня внутри. Я вытерла слезы и уверенно двинулась вперед. Я слышала чьи-то шаги по коридору. Может, это караульный? И он поможет мне добраться до моих покоев? И правда, впереди показались двое. Но это были не гвардейцы. Скорее всего, верные подданные Его Величества. Я преградила им дорогу и в нерешительности замерла. Великие духи! Как же им сказать, куда мне надо? «Госпожа?» Молодые люди с нескрываемым интересом посмотрели на меня, и я почувствовала себя очень неловко. Не люблю такое внимание. Хватило мне одного ухажора. Больше не хочу. Потом не знаешь, как от них отделаться. Я покачала головой, и, поняв, что не смогу попросить их о помощи, отступила назад и проскочила мимо них. «Кто это?» — услышала я одного из них. «Не знаю». «Я ее раньше здесь не видел». Я усмехнулась. «И вряд ли увидишь, ведь после моей выходки наверняка вся Артения будет знать, кто я такая». Впрочем, если мы предоставим королю все доказательства, то, может, он будет более благосклонным и снимет с меня и Дэниела все обвинения. Если не с меня, то хотя бы с Дэниела. Поплутав еще немного, Я все-таки обнаружила знакомые коридоры и устремилась в свои апартаменты. Здесь я могла побыть одна. Это хорошо. Будет время написать Дэниелу письмо и посвятить его в свой дальнейший план действий. Надеюсь, они с Толериеном не зря забрались в особняк аристократа и нашли там что-то стоящее. Я осмотрелась. В комнате ничего не изменилось, за исключением того, что на стуле оказалась моя алхимическая сумка, а на письменном столе ключ с запиской от лаборатории соблазн заглянуть туда появился почти сразу, но я отказалась от этой мысли, потому что знала, что могу застрять там надолго И еще я поняла, что столкнулась с другой насущной проблемой я не могу снять это платье самостоятельно пришлось вызывать ее ленту. Благо в комнате стоял оповещатель для прислуги, артефакт, который позволял дать сигнал кому угодно и куда угодно при условии, что нужный человек находится в области его действия. Юлента появилась почти сразу. Она помогла мне раздеться, расплести волосы и даже расстелила постель. Я оставила ей записку и попросила меня разбудить за пару часов до рассвета. Если я все-таки усну, то утром могу проспать а огорчать заговорщиков раньше времени я не хотела. Юлента принесла мне мой уже выстиранный и высушенный охотничий костюм и оставила меня, пожелав спокойной ночи. Да, в этом была какая-то ирония. Первым делом я села за стол и пододвинула к себе лист бумаги и чернильницу. Дэн должен быть в курсе того, что я задумала. Мы вместе во всё это впутались. Вместе нам и заканчивать. Я долго скрипела пером, излагая все, что сегодня со мной произошло в замке. План действий я расписала во второй части письма. Дважды перечитав послание, я подошла к окну и с трудом его распахнула. Ледяной воздух, ворвавшийся в комнату, тут же заставил меня отпрянуть назад. Стуча зубами от холода, я подошла к алхимической сумке, и вытащила оттуда нож-собирателя и кровизаменитель. Можно было бы приготовить его в здешней лаборатории, но у меня не оставалось времени. Конечно, еще можно было выпить энергетика, но тогда велика вероятность, что завтра я останусь без сил в самое неподходящее время. Я подошла к окну, порезала ладонь и зарылась ею в снег. Закрыла глаза. Кто-то из духов должен был отозваться. Я почувствовала, как кровь начинает покидать тело. Ощутила, как она тянется дальше в попытке найти ближайшего духа и находит. А теперь остается только его позвать. У меня закружилась голова. Начало неприятно жечь вены, но дух прилетел. С его приходом стало еще холоднее. Я хотела отойти от окна, но не смогла себе этого позволить потому что дух мог обидеться. Ведь я сама его позвала. Рана на руке уже затянулась. Вздохнув, я порезала ладонь еще раз и коснулась духа. Рука сразу же покрылась коркой льда, а пальцы потеряли чувствительность. Дух Мороза. По крайней мере, с ними я могла общаться мысленно. «Найди Дэниела», — попросила я его, — транслируя вместе с мыслью образ своего друга. «Передай ему записку от меня». Сложенный бумажный лист тут же покрылся толстым слоем льда. «Не забудь его разморозить, когда принесешь». Напутствовала я, побоявшись, что буквы расплывутся, и Дэн никогда не узнает, где я и что может со мной произойти. Дух Мороза всколыхнулся, и этот жест можно было принять за кивок. Я улыбнулась и отпустила его. Наконец закрыла окно и отправилась в умывальную отогревать в воде застывшую руку. Я и сама не заметила, как вся продрогла. И почему мне отозвался дух мороза? Почему не воздуха? С ним рядом было бы не так холодно. Теплая вода помогла растопить корку льда, а вот чувствительность еще долго не возвращалась. Я приняла крови заменитель и дышать сразу стало легче. Потом я принялась проверять, что есть у меня в алхимической сумке и как я смогу это незаметно использовать, ведь в дороге наверняка все отберут. И надо учесть, что меня могут сковать кандалами. От взрывных зелий я отказалась сразу. Места в кортеже наверняка не так много, чтобы я могла сама спрятаться. Зелье дыма прятать было некуда. Взгляд остановился на порошках. При нужной концентрации они вполне могли быть отравой. Тот же порошок из семян клещевины или толченый аконит способный оказать нужное действие. Я его перенесу, а вот заговорщики — вряд ли. Если только они не таскают с собой противоядие на всякий случай. Впрочем, пока они будут разбираться, что происходит, я могу им устроить веселую жизнь. Никакие кандалы меня не удержат. И все-таки я зашла в лабораторию. От того, что я там увидела, у меня захватило дух. О таком можно было только мечтать. Специальные столы, печка, морозильник, магическая вытяжка, колбы и ступки для различных смесей, устройство для экстракции. И все это светлое и под высокими потолками. Мы с Николасом мечтали о чем-то подобном, но в подвалах домов места вечно не хватало. Я тряхнула головой и напомнила себе, зачем я здесь. Для работы с ядами мне потребуется защитный костюм и некоторое время. А затем я, может быть, смогу ненадолго заснуть.